Глава двадцать «Пожалуйста, высадите меня на обочину». Эпиграф. «Когда грабеж становится способом жизни группы людей, они вскоре создают для себя легальную систему, которая разрешает это, и моральный код, который прославляет это». Фредерик Бастиа. «При падении больно ушибаю колено». В поле зрения прокатывается лог повреждений. Ничего страшного, но неприятно. Сколько себя помню, от дворовых, детсадовских до университетских времен и пару раз позже, уже во взрослой жизни, всегда при встрече с хулиганами, задирами и обычными гопниками мгновенно покрывался потом, еле стоял на ватных ногах. Какое-то паническое, идущее изнутри липкое чувство страха накрывало меня. И еще долго после встречи я пытался загасить неприятные мысли о моем испуге, о боязни боли и злости на себя за свою никчемность. В этот раз чувствую досаду. Боль в ушибленном колене не позволит бегать и выполнять упражнения с приседаниями на завтрашней тренировке. А может и больше, неделю-другую. Досадно, что отвлеченный чем-то Ричи отклонился от маршрута. «Ведь будь он рядом!» Вряд ли гопота осмелилась бы докопаться. И досадно, что за две недели с интерфейсом, с премиальным аккаунтом и бустером прокачки я так и не удосужился научиться драться, хотя бы на начальном уровне. Все эти мысли проскакивают в пару секунд, после чего я слышу запоздалый гогот гопников. Оценили, что не вскочил сразу и не попер буром. Значит, лох, и смеяться можно. Черт, где же Ричард? Держась за ушибленное колено, встаю, всматриваюсь в нападавших и прикидываю шанс. О нет, драться я не собираюсь, хотя очень хочется наконец научиться и мочь в такой ситуации. Я прикидываю шансы выйти из конфликта с неименьшими для здоровья потерями. Моральные меня не интересуют, я уверен, я знаю, что совсем скоро смогу достойно ответить. Дело закачем навыка и физических характеристик, а потому не расстраиваюсь. Их трое, и они умеют драться. Я один, и совсем не имба, а вчерашний нуб, так что без шансов. Двум парням по 18 лет, а третьему, похоже, вожаку по прозвищу Жека, 21 год. Уровни у ребят так себе, от третьего до четвертого. Что же вы, пацаны? Пацаны выжидающе насмешливо смотрят. Все в шортах, старший в майке. Другие двое в футболках. Широкоплечий и короткостриженный вожак Жека обнажает зубы в их мылке, затягивается сигаретой и, сплевывая, спрашивает. — Так чё? Есть курить, чё, братан? В полутьме светит тусклых парковых фонарей. Его зубы чуть ли не озаряют пространство. Замечаю, как его пристиж обходят меня, один слева, другой справа. Нет, просто уйти, проглотив обиду, не получится. Эти настроены серьезно. Не курю. Я сплевываю слюну с кровью. В падении прикусил язык. И во всю мощь глотки зову пса. Ричи! Ко мне! Ко мне! Глупники оглядываются, высматривая в темноте деревья, в кого я зову. Ну все, пацаны. Пиздец вам, констатирую факт. Не понял, мужик? Ты сейчас... Что исполняешь?» – изумляется Жек. «Совсем ебнулся!» «Ричи! Ко мне!» – продолжаю орать я, даже не надеясь сбежать. Мне трудно даже просто стоять на больной ноге, не то что бегать. Края поля зрения вспыхивают золотисто багровым время замедляется. Я вижу, как над моим затылком в полуметре завис чей-то кулак, и система, дублируя голосом Марты текст, выводит уведомление. «Внимание!» Зафиксирована смертельно опасная агрессия, обнаружены противоправные действия в отношении носителя с трехкратно превосходящим уровнем социальной значимости, принудительно активирована героическая способность спринт, боевой навык, который ускоряет носителя на 100%, изменяя его метаболизм и восприятие времени, ожидается подтверждение активации. Марта все еще зачитывает описание навыка, когда я, пригнувшись, чтобы уйти с линии удара, успеваю заметить кастет на кулаке младшего гопника, которого система опознает как Витька. Кулак проносится в сантиметрах от моего уха. Я выпрямляюсь и машинально, даже не осознавая, что делаю, собираю пальцы правой руки в кулак и бью атакующего почему-то прикрывшего глаза и оскалившегося в жуткой гримасе в живот. Вопреки силе гравитации, гопник, медленно сложившись вдвое, отрывается от земли и начинает перемещаться в пространстве, словно в замедленной съемке трешового боевика. Ожидается подтверждение активации. Соединение с сервером. Ожидайте. Тайм-аут соединения. Сервер недоступен. Принудительная активация героической способности «Спринт» отменена. Для меня время возвращается в свой нормальный ход. И Витек, резко ускорившись, приземляется в трех метрах от меня, где и лежит, не двигаясь. Я, сделав шаг назад и чуть развернувшись, встаю так, чтобы видеть обоих уцелевших гопников. Второй, младший по имени Колян, уже было замахнувшийся, теперь я вижу, гаечным ключом, Останавливает его движение в воздухе и, открыв рот, смотрит на скрючившегося в позе младенца Витька. «Говорил же! Пиздец вам! Сплюнув, я улыбаюсь. Спасибо прокачанной силе духа. Иди сюда, щегол!» «Щегол медленно отступает, кидая взгляды то на Жеку, то на Витька. Я блефую, но это единственное верное решение. Бежать значит показать слабость!» Да и не убегу я никуда с такой ногой. А так, все еще есть надежда, что Ричи найдет меня. И он прибегает. Я слышу его отрывистый лай, треск веток кустов, сквозь которые он ломится ко мне. Не понимаю, как собаки это чувствуют, но он сходу пристраивается у моей ноги и, приникнув к асфальту, рычит. Шерсть дыбом, уши прижаты, пят на высоте и на несколько метров вокруг распространяет ауру, нагоняющую страх. Хватаю его за ошейник, будто стараясь сдержать, а на самом деле просто для того, чтобы напитаться от него уверенностью и храбростью. — Смотри, спортсмен, оглядывайся теперь, — угрожает мне старший, и, обращаясь к подельнику, выносит вердикт. — Ну его нахуй, валим. — А Витек, — спрашивает молодой, — да че с ним сделается, оклемается и сам нас найдет, — отвечает Джека. И, держа спину прямой, а плечи расправленными, походкой качка, гордо удаляется. Колян, не убирая гаечный ключ, настороженно смотрит на меня и делает шаг к Витьку. Не бойся, не трону, поощряю его я. Что с ним? Вроде дышит, отвечает молодой. Забирай его, а то, начинаю я говорить, когда с той стороны, куда ушел Жека, слышатся крики и топот. Колян всматривается в темноту и вдруг заявляет «Беги, спортсмен! Жека с подмогой бежит! Беги!» Я с моим пониженным восприятием и плохим зрением узнаю приближающегося Жеку с каким-то крепким мужиком, бегущим за ним. «Вот он!» — кричит Жека и прыгает на меня, выдыхая. «На, сука!» — я не успеваю уклониться, как мне прилетает ногой в грудь. Подавившись дыханием, падаю и слышу хаос голосов и рычание Ричи, вцепившегося в его руку. «Стоять!» — орет Сява, оказавшийся тем самым мужиком, приближавшим на подмогу пацанам. а, -а, -а, -а орет Жека, лупя чем-то Ричи по голове, который, не разжимая челюстей, мотает башкой. «Фу! Фу!» — кричит на собаку Колян. «Нельзя! Фил, убери собаку!» — кричит мне в ухо Сява, поднимая меня за руку с земли. «Ага, сейчас!» — обещаю я, потирая грудь. Не обращая внимания на Сяву и даже не вникая в его роль в ситуации, вхожу в бешенство, не чувствуя боли и страха, что подтверждает система, сообщившая о повышенном уровне адреналина и норадреналина. Ловлю баф, ярость и отвага, дающий плюс к силе, ловкости и выносливости, повышенный болевой порог, метаболизм и уверенность. — А, блять, стонет гопник. — Убери, пса! — Фил, убери, Ричи! — просит Сява и с надеждой командует. — Ричи, фу! — Ричи косит на меня взглядом. «Умница», — думаю я, и тяжелым шагом двигаюсь по направлению к мудаку Жеке, чтобы дать ему в его ухмыляющуюся рожу. «Фил!» — Сява держит меня за плечо, но я отмахиваюсь. «Фил!» — Сява, отъебись! — прошу я его. И замахиваюсь, чтобы врезать уроду в майке Жеке. «Фил, стоять!» — орет Сява, дернув меня за руку. «Что, блядь?» — взрываюсь я. «Ты этого защищаешь?» «Спокойнее, братан», — успокаивает меня Сява. «Брат, все нормально, успокойся!» Я вглядываюсь в его глаза с длинными ресницами, спокойное лицо со спинами и неожиданно прихожу в себя. «Фу, Ричи!» — подтверждаю я. «Сява, да что за гадство? Ты в курсе, как они до меня доебались?» «Пока нет, но сейчас разберемся», — говорит он. Ричи отпускает руку Жеки и все еще утробно рыча встает рядом. Минут через десять все становится на свои места. Гопники, находящиеся на пару ступеней ниже сявы в дворовой иерархии, приносят извинения и выплачивают штраф за косяк. Жека выгребает все из карманов, смятые купюры и мелочь полупустую пачку сигарет, зажигалку и начатую пачку жвачки и протягивает мне. Зачем? Не понимаю я. За косяк, выдавливает из себя старший гопник. Попутали. Извиняюсь. Очнувшийся Витек, не понимающий, переоценивающий ситуацию, но быстро ухвативший суть, Подтверждает. Простите, Филипп Олегович, не опознали. Мы за вас уже слышали, хорошее, но в лицо не видели. Наш косяк. Ни к чему это, отвечаю я. За мой синяк ваш Жека уже ответил. Двигайте в трампункт, пусть рану обработают. Мало ли, бешенство, все дела. Сява, ягози, не сообщай, будь другом, просит Жека. А? Я-то не сообщу. Ты лучше Филиппа Олеговича проси, Сява кивает на меня. Это он... Так мой авторитет среди дворовой шпаны прокачивает. Жек переводит взгляд на меня и ждет моего ответа. — Не сообщу, — говорю я, — и получаю повышение репутации со всеми тремя пацанами. Сява обнимается, прощаясь с гопотой, как с родной. Парни уходят, придерживая под руки пострадавшего Витька. Сява извиняюще сообщает. — Фил, братан, это мои пацаны. Я их воспитал. Извини. Не признали тебя. Это ты, Сява, меня извини. Братан, я повторяю его тон. Просто это какая-то... По-твоему, будь вместо меня какой-то левый мужик. Все было бы нормально. Отпиздили, бабки забрали, мобилу отжали. И все правильно. Сява молчит. Мы идем по парковой дорожке. Я прихрамывая, он задумчиво трепляя речи за холку. Доходим до ярко освещенной улицы, движение машин и людей по которой возвращает нас в реальный не сумрачный мир, и Сява, наконец, мне отвечает. «Фил, ты пойми, молодые пацаны, кровь горячая, гормоны играют, а денег нет, денег нет, работы нет, ничего нет. Как заработать? Как? А вот так!» Начинаю я озвучивать свою идею. «Слушай, короче». Когда мы вышли из парка, Сява усадил меня на лавочку, а сам решил метнуться в аптеку за мазью от ушибов. К этому времени колено уже распухло, и идти было тяжело. Слетевший баф ярости и отваги вернул такой откат, что боль просто разрывает ногу. — Ногу закинь на лавку, чтоб ушиб сильно не разнесло, — посоветовал он мне перед уходом. — Погоди, Сява. «А эти твои пацаны, они всегда такие отмороженные? Они же чуть не убили меня». «Да нет, конечно. Обычно припугнут, и все. Сегодня решили не рисковать, сразу вырубить и по карманам пошариться. У Жеки дочка родилась, живут в полуторке с его родителями. Отец инвалид парализованный. Пособие по инвалидности, слезы. Им жрать нечего, понимаешь? Хотел бы понять. Здоровый же парень в армии отслужил, как я понимаю. И что, шел бы вагоны разгружать? Охранником куда? А ты думаешь, он не работает? Он с пяти утра уже на точке стоит с другими шабашниками, за любую работу берется. Все равно не понимаю. Не сегодня-завтра поймают. И что? Кто его семью будет тянуть? Фил, у тебя нет детей? Так же? У меня тоже. А у него дочка не совсем здорова. Операция нужна, а то коньки отбросят. Отцу на лекарство опять же. Ладно, жди я сейчас. Через минут пятнадцать он возвращается с мазью из круглосуточной аптеки. Купил на свои. Откинувшись, я опираюсь локтями о лавку и жду, пока мазь подействует и снимет боль. Сява, повздыхав о чем-то своем, признается, что ночевать ему негде. — А что так? — спрашиваю я. — У пацана одного, у которого кантовался в последнее время, баб завелась. Вчера в парке прилег, так чуть не задубил к утру. Посреди ночи проснулся от холода, бегать пришлось, чтобы согреться. Сегодня на работе закимарил, так начальник выговор сделал, а потом еще рыбу мороженую разгружал, еще больше замерз в нашем холодильнике. Он широко зевает, сворачивая челюсть и на выдохе чуть не стоит. И еще жрать охота. Жрать это не проблема. Сейчас пойдем ко мне, что-нибудь сварганем. А насчет жилья, а что ты не снимешь что-нибудь? Так это. С твоих денег я кредит закрыл, то, что там набежало с просрочкой. На работе аванс не дают. Я ж всего два дня там числюсь. Так-то я присмотрел уже комнатку возле работы. Слушай, я через день-два съеду на новую квартиру, а это еще дней на десять проплачено. Можешь в ней пожить. Братан, ты серьезно? Ну да. А что? Сява молчит, но система отвечает за него. Ваша репутация у Вячеслава Сявы-Заяцева повысилась. Текущее отношение уважения 40 из 120. Я смахиваю уведомления и отчего-то чувствую себя растроганным. Первый гопник в моей жизни, который искренне меня уважает. Кто-то скажет, что невелико достижение, но не для меня. В неоновом свете рекламного билборда Сява чем-то похож на синекожего тролля не тона фэнтезийного тупоголового гиганта, а из игры нескладного, складного, но широкоплечего, долговязого, но мускулистого, и с длинными руками до колен. И его пацанское уважение ко мне, ботану за дроту, сродни уважению изначально враждебно настроенного тролля из орды к человеку альянса. Ладно, идем, говорю я, пытаясь встать. Помогу. Он встает рядом и хватает меня под плечо. Ричи, рядом, зову собаку. Чувствую легкую грусть, ведь уже послезавтра приезжает его хозяйка Светлана. До квартиры добираемся без приключений. Жаль, что мне так и не удалось прокачать беговой навык и сделать еще один уровень. Заходи, дружище, располагайся и чувствуй себя как дома, говорю себе. Рич, идем лапы мыть. По дороге домой у меня хватило времени осознать, что произошло в парке. Героическая способность не самого сложного порядка позволило мне на пять секунд почувствовать себя Нео, главным героем Матрицы. Невероятное чувство превосходства, помноженное на собственную правоту, а иначе система бы просто не врубила навык. Эти ощущения, несравнимые ни с чем, что я испытывал ранее. Чертовски сильная обилка, позволяющая чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Чуть ли не пошаговый бой в стиле флаут. По идее, Откроется как минимум на двадцатом уровне социальной значимости. Есть к чему стремиться. «Фил, можно я душ приму? А то я...» — Сява принюхивается к себе. «Короче, чуть не завшивил уже. Не вопрос. Полотенце чистое вытащи из шкафчика в ванной». В ванной Сява заседает надолго. Судя по звукам, закинул свои вещи в стиральную машину. Решаю не терять времени и заняться ужином, а завтра посвятить первую половину дня продажам. Есть хорошие наметки, и хочется отплатить Павлу объемами, не разочаровав его. А еще с утра тренировка, выгул, похоже, последний Ричарда. Да и вопрос с квартирой я так и не решил. Выясню, что там с этой Галиной и легальностью понравившейся мне хаты. Если все плохо, поеду смотреть другие варианты, которые попробую найти через интерфейс. Еще надо будет связаться с Яной. Сегодняшний по плану поход в ЗАГС, чтобы подать на развод, мы перенесли на пятницу. Узнаю, все ли в силе. Открываю список задач в интерфейсе и оставляю его, уменьшив масштаб в поле зрения, чтобы прикинуть, как, что и когда выполнять. Подать на развод с Яной, вернуть долг Геннадию Хороводову, обдумать идею участия в розыске особо опасных преступников, После переезда отдать ключи от старой квартиры Вячеславу Сяви-Зайцеву, сменить квартиру на меньшую, вернуть собаку Ричарда и ее владельца Светлане Мессершмитт, связаться со старыми друзьями и вытащить их куда-нибудь посидеть, пообщаться. За две последние закрытые мелкие задачи научиться правильно бегать и постричься, опыта я не получил, даже жалких пяти очков. Ощущение, что система постепенно усложняет правила игры, перестав награждать за любое маломальски выполненное задуманное действие. Изучаю приоритетность задач Augmented reality платформ все еще ставит разводу наивысший приоритет. Почему? Изменится ли эта задача, если я вдруг передумаю и как-то помирюсь с Яной? Разве сохранить ячейку общества не важнее и значимее расставания? И почему возврат многолетнего долга системы система ставит выше, чем такую социально значимую задачу, как розыск особо опасных преступников. Может, дело не просто в возврате долга, а в том, что в гении усилится, может быть, потерянная вера в людей и дружбу? Не откладываю дело в долгий ящик, нахожу через смартфон Генкин профиль в социальной сети. Он расфрендил меня после того случая, но не заблокировал. Я могу ему написать. Пишу длинное сообщение о том что стыжусь своего поступка, и готов вернуть его деньги в любое удобное для него время. А вообще, хорошо бы встретиться и, как раньше, посидеть где-нибудь вместе с нашими общими старыми друзьями, например, уже в эту пятницу. Примерно в таком же духе, но уже без упоминания долго, пишу остальным ребятам и девчонкам из нашей старой институтской компании, дружба с которой для меня закончилась, когда я окончательно перестал реагировать на приглашение, с головой уйдя в очередное вышедшее в свет новое контент-обновление игры. Игра... Как же то обновление называлось? Не помню. Оптимизация работает, очевидно. За этими мыслями я возвращаюсь к чистке картошки и лука. Я не стал заморачиваться с ужином и решил пожарить картошечку с куриными ножками. Готовка ужина дает мне то, что не удалось сделать прокачкой бега, причем раньше, чем дожариваются ножки. Поздравляем! Вы улучшили навык кулинарии. Ваш текущий уровень навыка четвертый. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. Заработанных очков опыта как раз хватает на еще одно за сегодня поднятие уровня. Я десятый. Привет, героизм! Поздравляем! Вы подняли уровень, ваш текущий уровень социальной значимости – 10. Доступны очки характеристик – одно, доступны очки навыков – одно. Теперь у меня по два свободных системных очка характеристик и навыков. Одно очко в удачу, и ее показатель достигнет десяти, самого что ни на есть среднего уровня по планете Земля. Ко всему именно столько удачи требуют героические навыки первого уровня. Второе очко мне хочется вложить в интеллект или ловкость, но пока обойдусь. Появление героизма с его героическими способностями может изменить мой первоначальный план по прокачке. Я открываю описание навыка первого тира. Тир 1. Распознавание лжи. Пассивная героическая способность. Способность многократно повышает вероятность распознать чью-либо неискренность, требования к носителю для разблокировки способности: уровень навыка героизм не менее первого, уровень социальной значимости не менее десятого, уровень навыка эмпатия не менее пятого, уровень навыка коммуникабельность не менее пятого,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 Итак, мой уровень социальной значимости соответствует требованиям обоих навыков, но выбрать я смогу только один. По требованиям я ближе к распознаванию лжи, надо только добить интеллект до 20 и восприятие до 10, которые у меня сейчас 18 и 7 соответственно. Причем очень близко естественное повышение обеих характеристик. Мой интеллект растет с каждой прочитанной книгой, Натурально вижу это в процентах прогресс-бара, а восприятие повышается с каждым днем без курения. По моим прикидкам, стоит мне сегодня перед сном дочитать книгу Стивена Хокинга «Краткая история времени» и «Интеллект апнется». Восприятие улучшится, по моим прикидкам, послезавтра, как раз когда снимется баф никотиновой ломки. Таким образом, вложив системное очко в инту, я получу искомые 20 следующие два поднятия уровня придется вложить очки в восприятие и... бинго! Интересно, как мне будет с этим жить, когда ты распознаешь любую ложь? Не всегда ведь полезно знать правду. Сколько людей спокойно живут в семейной жизни, успешно скрыв несколько скелетов в шкафу? Не разочаруюсь ли я в людях окончательно? Понятно, что с истечением срока лицензии героическая обилка отключится, но и несколько месяцев знания правды в отношениях с любым человеком могут вынести мозг. Может, все-таки скрытность и исчезновение? Ха, и что мне потом с этим делать? Идти в спецслужбы? Ехать в горячие точки? Стать охотником за головами? Добиться удовлетворения требований этой героической способности будет, возможно, сложнее – Но не намного. Черт, надо все-таки все хорошо обдумать о стратегии прокачки, кем я хочу стать, как я хочу помочь миру, себе, своей семье, денег и славы, или стать крутым Марти Сью, чтобы сделать возможным вообще все, любые, даже самые дерзкие мечты. Я слишком увлекся размышлениями и совсем забыл про ужин. Что это дымится на сковороде? Блин. Курица все-таки подгорела. На запах дыма из ванной выбежал Сява в одних трусах с выпученными глазами. Пожар! Сява, уйди из глаз, я не толерантен, если ты вдруг по этой части, отшучиваюсь я, отдирая прилившие ножки от сковородки. А, ладно! Он снова скрывается в ванной и через минуту появляется обернутый в полотенце. А что значит не, не, не толерантен? За ужином. Сметаемым нами с космической скоростью, между пережевыванием кусков, обсуждаем мою идею. Значит, будем людям помогать? Людям, собакам, кошкам. Я добиваю все, что было на тарелке, и ставлю чайник. Кому сможем, всем будем помогать. А кошкам как? Сява проглатывает большой кусок, почти не пережевывая. И зачем? Брошенным котейкам найдем новых хозяев, тем, кто ищет работу, хорошую работу, кому нужно жилье, найдем лучший вариант. Короче, будем сводить тех, кто ищет друг друга: коммерсов с коммерсами и покупателями, арендаторов с арендодателями, спортсменов с тренерами, одиноких с теми, кто хочет отношений. Зачем? Затем, за тем, что с коммерцией мы будем зарабатывать свой процент. А с благотворительных вещей будем повышать репутацию нашего агентства, рассказывать обо всем этом в социальных сетях, наращивать аудиторию. Вот, сейчас не понял, перебивает Сява. Чего наращивать? Короче, свою группу во Вконтактике, например. Есть ты там? Конечно, чуть не оскорбляется Сява. Сейчас покажу. Я отмахиваюсь, но он уже тычет мне в лицо своим древним смартфоном с открытым профилем. Успеваю заметить последний пост в его ленте, мощную пацанскую цитату «Настоящий пацан не будет трепаться о ней после расставания». Он скажет «Братан, я и сейчас оторву голову любому, кто ее обидит». На своем фото в профиле Сява сидит на корточках с сигаретой, выдыхая дым в камеру. Сразу видно – дерзкий пацан. Поверить не могу, что я с этим человеком сейчас в одном помещении обсуждаю будущий бизнес. Ну вот, значит, понимаешь, я возвращаюсь в русло разговора. Чем больше народу о нас будет знать, тем больше заказчиков мы получим. Закипает чайник, Сява вскакивает. Я налью. Тебе чай? Да, спасибо. Мы пьем чай. Сява, погрузившись в свои мысли, задумчиво листает ленту ВКонтакте, а потом спрашивает. Фил, а я тебе зачем? И пацаны мои. Один не справлюсь, раз. Помощники все равно нужны будут. Силовая поддержка на всякий случай, мало ли, два. Ну и ха, помочь вам встать на ноги, пожить нормально. Почему нет-то? Понимаю, почему-то хриплым голосом говорит он. Но это не все. Сразу парням поставь мое условие. Формируем практически силовое крыло. А значит, с этим делом, я щелкаю себя пальцем по горлу, надо завязывать. С Куревым тоже. В зал будем ходить, тренироваться все вместе. Я понимаю, как глупо и наивно все это звучит. Кто его знает, сколько жертв на счету у этих гопстоперов И, может быть, жизни. Будет распознавание лжи, обязательно проверю парней. Если обнаружу что-то серьезное, то лично позабочусь о правосудии. Но если не я, то Кто? И не станут ли пацаны, если их сейчас не обнадежить возможностью стать людьми, на бесповоротную кривую дорожку по скользкому льду? Без базара, Фил, Сява стучит кулаком по груди. Мне увольняться? Нет, работай пока. Примерно через месяц стартанем. Мне надо со своей работой раскидаться, развестись, кучу дел порешать. Потом займусь планом и попробую все просчитать, что и как. Сява кивает. Я курну? Спрашивает он. На балконе. Кури. Спать можешь лечь на диване. Постельное белье в гостиной в шкафу найдешь. Я спать пойду. Мне завтра рано вставать. Мне тоже. До работы долго добираться. Сейчас курну, посуду помою и тоже лягу. Все тогда. Спокойной ночи, Слав. И тебе, Фил. Желает он в ответ и идет курить. Ложусь в кровать, открываю книгу и вспоминаю, что не вложился в навыки. Долго думаю. Прямо сейчас... Планово повысить овладение навыками я не могу. Из-за процесса оптимизации стоит ли вкладываться во что-то еще? Решаю, что на длинной дистанции это не имеет смысла, потому что, как закончится оптимизация, получу плюс 4, и, добавив текущие 2 очка, я добью этим значение навыка до 9. Шикарно. 270% ускорения в обучении уже меньше, чем через месяц. И это не считая бустер и первичность навыка, и тогда буду прокачивать то же чтение, которое, я думал, вложиться, чтобы ускорить рост интеллекта, много быстрее. Решение верное, особенно с учетом того, что чем выше навык, тем сложнее его качать. Тогда-то мне и пригодятся системные очки. Книгу дочитываю лежа в постели, с телефона. Слышу, как в зале ворочается и скрипит диваном, о чем-то вздыхая сяво. Потом отключается и начинает размеренно храпеть. Когда я заканчиваю последнюю страницу, ожидаемо повышается навык чтения. Поздравляем! Вы улучшили навык чтения. Ваш текущий уровень навыка седьмой. Получено очков опыта за улучшение навыка 500. Так, а где мой ап интеллекта? Я смотрю в прогресс бар и разочарованно выдыхаю. Шкала заполнилась на 99%. Ладно, похоже, придется это отложить на завтра. Читать что-то еще я уже не могу. Глаза слипаются, и першат, словно в них песок. Добавляю очередное системное очко в удачу. Внимание! Системой обнаружено неестественное повышение характеристики удача. Плюс один. Ваш мозг будет перестроен в целях соответствия заявленному показателю. Десять проявляемого вами выбора верных решений. В темноте спальни моргания мира даже не ощущается. И лишь великое ничто на долю секунды погружает меня в себя. Второе очко. Я все-таки решаю вложить в восприятие, отложив интеллект на потом. Оно мне сейчас кажется важнее. Кстати, повышаю эту характеристику впервые за все время с интерфейсом, а потому ожидаю чего-то в духе того, как тогда, с повышением силы. Внимание! Системой обнаружено неестественное повышение характеристики восприятия плюс один. Ваши органы чувств, отвечающие за слух, зрение, обоняние, осязание, вкус, чувство равновесия и положения в пространстве, ускорение, а также ощущение веса, будут перестроены в целях соответствия заявленному показателю 8 проявляемого восприятия мира. Будут преобразованы уши, глаза, нос, кожа, язык, вестибулярный аппарат, нервные окончания. Рекомендуется не менее трех часов покоя в состоянии сна. Пожалуйста, примите горизонтальное положение. Принять. Отказаться. Я жму «принять» и проваливаюсь в принудительный сон. Посреди ночи просыпаюсь от назойливой вибрации телефона под подушкой. Похоже, улучшение восприятия дало эффект. Раньше это меня хрен бы разбудило. Вытаскиваю телефон и смотрю на экран. Мне кажется, или мне действительно звонит почти бывшая теща, Наталья Сергеевна. Успеваю подумать, что эта семейка прямо задалась целью не дать мне выспаться. Звонят мне по ночам как по графику. То Яна, то ее хахаль Владик, то вот теперь теща собственной персоной. — Что? — выкрикиваю я в трубку. — Филипп, это я, мама! — слышу голос тещи. — Яночка у тебя? — Мама? Наталья Сергеевна, кажется, на последней нашей встрече вы четко дали понять, что больше не мама. Нет, Яна не у меня. Я ее не видел с того дня, как вы приезжали за вещами. Филипп. Она не выдерживает и начинает плакать. С Яной беда. Точно снова не высплюсь.